Глава 6. Эти урусы глупые, хотя, нужно признать, отчаянно смелые бьются так, как никто другой. Достойных противников встретили и до Этиля, и за ним. Булгары норовили каждый за свою жизнь несколько человек взять, теперь вот урусы. Самым страшным для Батухана, да и для остальных, оказалось именно отсутствие уверенности, что сзади не нападут. Когда взяли Елисань, с изумлением убедились, что ее защищали едва ли не одни женщины и старики. Но видят Воронежа после битвы ушло немало воинов. Субедей был уверен, что они и засели в Елисане. Оказалось, нет. Город обороняли только остатки дружины и горожане. Их перебили всех, разграбленный город сожгли, а кругу опустошили так, что и собак не осталось. Но стоило отойти от города вперед, как пришлось остановиться и даже повернуть назад. Какая-то дружина принялась так терзать обоз, что появилась угроза остаться в заснеженных лесах без ничего. Самое большое потрясение Батый испытал, когда увидел, какая горстка уросов напрочь лишила уверенности его огромное войско. Они казались неуловимыми, словно восставшие мертвецы. Тогда по войску прокатился слух, что это и есть восставшие мертвецы Елисани. Субедей первым почувствовал возможную угрозу от такой уверенности, а потому приказал последних храбрецов урусов брать живыми. Хаставрул не справился, но главного противника Еупата, ни хану, ни Батуру не удавалось выговорить их имен и названий городов, что за язык. Даже отдали последние пятерки живых похоронить с честью. Остался эмир Урман. Поэтому, узнал, что впереди перед колумной его поджидает новое войско, Батый не сомневался, что это он. За голову эмира Урмана было обещано большое вознаграждение – живым не брать. Батый не сомневался, что этот эмир даже темником к нему не пойдет, как не пошел Еупат. «Ни к чему себя перед царевичами посмешищем выставлять, с противником договариваясь. Лучше убить, чтобы свои воины не сомневались. Можете дать уйти всему его войску, но голову эмира Урмана принести мне». «Так и случилось». Татары позволили уйти большей части дружины Романа Ингваревича, уйти Всеволоду Юрьевичу, но голову воеводы Глеба, переодетого в плащ князя Романа, эшелом князя принесли Батыю. Бату смотрел такое спокойное, почти довольное лицо мертвого врага и пытался понять, что чувствует. Почему-то не было ни радости, ни даже большого удовлетворения. Так в Рязании он стоял над телом рязанского князя Юрия Игоревича и только морщился. Мертвый князь не казался страшным. Почему же они так страшны живые? Лазутчики Субедея твердят, что важно сразу убить князя. Это сильно действует на остальных. Все верно. Так в каждом войске. И в монгольском тоже. Поэтому давно заведено, что чингизиды не водят свои тумены в бой. Это сегодня дурной Кюлькан зачем-то полез вперед прямо под копье какого-то простого уруса. Баты злился на своего молодого глупого дядю. В его гибели обвинят Бату, хотя все видели нелепость, совершенную младшим сыном Потрясателя Вселенной. Хан постарался отогнать от себя мрачные мысли. Злился и его наставник. Богатур вызвал к себе охрану Кюлькана. Вообще-то они не подчинялись Субедею, но не прийти по первому зову не посмели. Кто поразил хана? Субедей не просто мрачен, он черен. Единственный глаз сверкал так, что охрана Кюлькана заранее почувствовала, как хрустят и сломанные позвонки. Конечно, впервые гибчен гизит, причем не просто родственник, каких много, не дальний племянник или внук. Погиб младший сын Потрясателя Вселенной. Ни одна охрана неудачника Кюлькана, но и ботый, тоже почувствовал, как под ним зашатался трон. Каждый шаг на этой земле давался немыслимыми жертвами. За взятие города приходилось платить многими жизнями воинов. На колени никто не вставал, ворот не открывал. Зато со стен лили кипяток, бросали камни, и даже в разрушенном и вырезанном городе можно было почувствовать на себе обжигающий взгляд, ощутить, как чья-то рука снова тянулась выцарапать глаза». Шаманка выбивалась из сил, стараясь отогнать страшное видения от Батухана. Ей удавалось, но Бату все равно боялся ложиться спать. Он не подпускал к себе жен, сторонился всех, кроме верного Субедея. И вот теперь нелепая гибель Кюлькана. Конечно, тот сам глуп безмерно, решил лично уничтожить Эмира Урмана. Рванул вперед под удар копья простого Уруса, но спросят то все равно с Бату, а сам Бату спросит Субедея. Потому и вращал единственным глазом богатур, допрашивая охрану погибшего сына Чингисхана. «Кто поразил хана?» Охрана ответила со содроганием. «Еупат!» «Кто?» У «Урусский богатур. Еупад. Копье его». Субедей в ужасе даже приподнялся. «Этого не могло быть!» «Где копье, которому бери Кюлькана?» «Там», — мотнул головой воин. «Принесите». Через минуту он уже держал в руках копье. Это совершенно точно было оно. Субидей сам сделал на копье отвращающий знак. Теперь его меньше всего заботила гибель Чингизида и куда больше то, что в этой земле не имели силы никакие его знаки. Совершенно точно убитый у русский богатур еупад, которого не брали ни стрелы, ни мечи, восстал из мертвых. Субидей знал, что скажет шаманка. Дух убитого уруса вселился в того простого воина, чтобы отомстить за себя. Но откуда копье? Получалось, что урусские боги могут воскрешать своих мертвых богатуров и придавать им вид простых воинов? Это плохо. Очень плохо. Одно дело разбить перессорившихся у русских князей, как это было четырнадцать весен назад, побить их здесь, задавив своим числом, и совсем другое понять, что они все равно встанут и будут мстить. Получалось, что каждого убитого, особенно богатура, нужно просто разнимать на части. Местные боги были сильнее шаманки. Они поднимали своих мертвецов и направляли на монгольские тумены снова и снова. Другой на месте Субедея постарался бы убедить Хана повернуть обратно. Другой, но не Субедей. Он не привык отступать даже перед чужими богами, с присущим ему умением в нужный момент собирать всю волю, всемысли воедино. Не отвлекаясь на посторонние, полководец принялся размышлять. Боги могли быть и были в разных землях разными. Перед тем, как отправиться к урусам, Субидей немало узнал об их Боге. Он сродни Византийскому, а может и тот же. Хитрые константинопольские купцы и посланцы далеких западных стран много говорили и о своем Боге тоже. Им разрешили такие разговоры, но не потому, что хотели поклоняться ему же. Монголы не меняют своих богов это завет потрясателя. Чужих богов уважать но поклоняться только своим. Просто о боге урусов надо было знать. Субедей пытался вспомнить рассказы еще раз. Что-то не складывалось. Урусский бог не воскрешал мертвых. Вернее, он должен был это сделать, но только когда наступит их страшный суд. Мелькнула мысль, что для урусов нападение Бату с монгольским войском и есть тот самый страшный суд. Но Субедей отогнал ее, как мешающую правильным размышлениям. По знаку полководца приблизился один из нукеров. Позови священника, который идет с нами. Пока искали монаха, которого Субедей держал при себе еще от каракурума, полководец решил подкрепиться. Слуга подал большое блюдо с мясом. От крупных жирных кусков поднимался пар. Заманчиво выпячивались кости. Их так приятно разгрызать, высасывать мозг. Субидей взял большой масол, грызся зубами в горячее мясо на нем. По пальцам потек желтоватый жир. Затек в рукав, но богатур не обращал внимания. Он с трудом проглотил плохо прожеванный кусок, срыгнул и взялся за следующий. В шатер сунулся нукер докладывать о приходе священника». Полководец, не прерывая своего занятия, кивнул, деловито облизал с пальцев, начавший застывать жир. Остатки вытера полы роскошного халата протянул руку за следующей порцией. Следующий кусок обмакнул в жир на блюде, чтобы не пропадал. Слезал его с руки и принял сорвать зубами, норовя сначала проглотить то, на чем жира было побольше. Человек в черной одежде почти вполз кибитку, как и положено, не задев порога. «Расскажи мне про у русского бога. Он может оживлять мертвецов?» «Нет, богатор, нет». «А мертвецов поднять может?» «Нет». «Это если только нечистая сила». Человек спешно стал делать какие-то движения крест-накрест поперек своей груди, словно заслоняясь. «Как с ней бороться?» Священник явно замялся. Наша шаманка умеет бороться со злой силой любых богов. Ты у русский шаман. Ты должен знать, как бороться со злыми силами этой земли. Я не из этих мест. Ты мне столько твердил, что бог у вас и у русов един. Лгал. Единственный глаз Субедея блеснул так, что монах почувствовал неприятный холодок на своей спине. «Нет, нет, Бог действительно един, только Он помогает тем, кто в Него верит», постаравшись выдержать сверлящий взгляд Субедея, быстро добавил. «Крещеным». Богатор расхохотался. «Ты хитрый, я должен принять твоего Бога, чтобы Он мне помог?» «Нет, но я постараюсь найти тех, кто Его задобрит. Таких, как ты, много». «За свои жизни они постараются уговорить вашего бога не мешать мне. Иди!» Монаху очень хотелось сказать, что есть еще и волхвы, колдуны, да мало ли кто, но он не решился. К тому же бедолагу основательно воротило от запаха застывающего жира, от того, как Субидей облизывал грязные руки и звучно отрыгивал от сытости». Понимая, что может просто осквернить кибитку богатура рвотным позывом и будет в ответ растерзан, монах поспешил прочь, кляня день, когда отправился с купеческим караваном в далекие степи за богатым товаром. Особидей оттолкнул блюдо, снова сытно рыгнул и распорядился, даже не глядя, прекрасно понимая, что тот, кому нужно, услышит «приведи шаманку». Как могло случиться, что мертвый русский богатур восстал и убил Кюлькана? Богатур не восставал, это не он убил Кюлькана. А кто? Другой урус, вы зовете его Эмиром Урманом. Субедей расхохотался. Многие видели, что Кюлькана поразил копьем простой дружинник, а голову Эмира Урмана срубили чуть раньше. «Ты зря смеешься!» рассердилась старуха. «Это был он». «Ну, тогда можно не бояться. Эмира Урмана убили». «Если, конечно, и он не восстанет из мертвых, как этот Йопат. Ты можешь позаботиться о том, чтобы Эмир Урман не встал из мертвых?» «Не могу». «Почему?» Глаз субедея снова сверкнул. «Нельзя говорить о живом, как о мертвом». «О каком живом?» Эмир Урман жив, и ему не надо вставать из мертвых. «Ты совсем выжила из ума, старая? Или из-за морозов больше не можешь видеть ничего вокруг?» Голову Эмира Урмана Бату принесли на острие копья. «Это был не он!» Субидей махнул рукой. «Иди, тебе принесут достаточно мяса и дров, чтобы ты могла отогреться и поесть». Старуха презрительно сморщилась. Мясо и дров мне достаточно и без тебя. Ты пожалеешь, что не слушаешь моих слов. Но у полководца уже не было ни сил, ни возможности разговаривать с шаманкой дольше. За ним прислал Батухан. Бату, не дождавшись субедея, устроил разнос темником. Битва выиграна, у урусы разбиты на голову, путь во все стороны открыт. Своих потерь не так уж и много. Казалось бы, чем недоволен же Хангир, но все и без слов понимали, гибель Юкулькана. Эти проклятые урусы умели брать большую плату за каждую победу над ними. Мои воины разучились воевать. Один урус убивает по несколько монголов. Они и сильные войны, хан, склонялись до самой земли темники. Они? Они сильные? А вы слабые? «Вас надо отправить помощь женщинам, а не ставить во главе туменов!» Но темники не пострадали. Наказана была только охрана погибшего хана, а ему самому устроен огромный погребальный костер. Живые даже позавидовали тем, кто погиб в тот же день. Вместе с ханом они вознеслись на небо под многочисленные крики целого войска на ложе из огромного количества дров и большого количества оружия. Но завидовали недолго, живым все же лучше, даже если ты только десятник или просто воин, чем мертвому, даже если ты мертвый хан. Это уже был не первый большой костер, хотя, конечно, таких почестей никто не видел, но многих и многих сожгли монголы с тех пор, как переступили границы этой земли. А сколько осталось просто в лесах без всяких погребальных обрядов, погибнув от русских стрел и мечей, утонув, будучи зарезанными острыми ножами. Но каждый упорно надеялся, что именно его минет страшная участь гибели без погребения и вообще гибель что именно он сумеет дойти до самого конца, не получив делающего беспомощным ранения, сумеет добыть много мехов, золота, красивых женщин. Конечно, это все достанется хану, царевичам, темникам, сотникам, десятникам, и только потом дойдет дело до простых воинов. Но ведь чем больше будет у Джихангира, тем больше достанется и простому монголу. Мысли многих, смотревших на пламя погребального костра, были похожи. Это мысли грабителей, насильников, убийц, пришедших на чужую землю, чтобы разорять чужие города, лишать жизни других людей, угонять в плен и насиловать женщин. И против таких вставала пусть медленно, еще не совсем понимая, что происходит, но все же вставала русская земля. Говорят, русские медленно запрягают, но быстро ездят пока Русь еще запрягала, пока дубина партизанской народной войны еще не размахнулась, чтобы переломить хребет страшному врагу. Переломится еще ох, как не скоро. Хотя заставить врага уйти с самих русских земель русские люди сумеют гораздо раньше. Батый и его монголы еще пожалеют, что сунулись в эти леса, что возомнили себя хозяевами на русской земле.